Он накалил чурок развёл камельок. Сухие чурки сразу схватились, и только сейчас, при ярком пламени, Глеб увидел, какие у него грязные руки. Помыл у мишалки, даже песочком потёр их. Оторвал равные куски сои и гачатины, нацепил их на шампуры, шампуры воткнул в землю, переждать, пока прогорят угли. Не съел Раздался за стеной весёлый Зинкин голос. Быстро удивился Глеб. А я на велосипеде, Зинка села на цюпях, вытянув ноги. Возьми на багажнике в кофте. Сашку чуть не разбудила. Глеб полез в темноту. И кофту захвати, осторожно там пуговицы. Хлеб. Спасибо. И портвейн хороший, оглаживая бутылку, сказал Глеб. Какие пуговицы лишние, я вам отдам. Уж ты не болят? Он положил шампуры поверх углей на кирпичи. Я, а, Зинка Подявичи помохала головой. Вох. Она отодвинула волосы от уха, в мочку была воткнута простенькая голубая серёжка, на золотые ещё не разжилась. Я подарю, вырвалось вдруг у Глеба. Ладно тебе, Глеб покопался в стене, достал книгу и, раскрыв её, стал махать над камельком, раздувать угли. Ну-ка, Зинка взяла у него книгу. Шукшин? Вот кого люблю, так люблю. Она раскрыла книгу на портрете. И писал хорошо и кино, и рожь хорошая. На тебя, кстати, похож чем-то. Он когда умер, я так ревела, у-у, но наливай. Только мне немного. Глеб взял бутылку. Давайте за вас выпьем временно. Почему временно? Да это я так говорю без толкова. Пацаны тоже смеются. Они чокнулись. Глеб поддал ей арматурину с дымящимся шашлыком. Прямо с руковицы берите, горячее, сказал он, усаживаясь за кирпичи. Вот вы говорите, Шукшин, мол, Глеб закурил. Грамотно написал, твёрдо так. А вот тоже ошибался. У него рассказ есть. Ребят в пивной подрались. Сейчас найду. Глеб полистал книгу. Танцующие шиво, плотники дерутся. Во. Бригадир вдруг резко толкнул Ваньке кулаком в живот. Ванька ойкнул и схватился за живот, склонился. Ну вот ударите меня в живот для примера, Глеб встал. Ну, Зинка улыбнулась и не меняя позы полулёжа дотронулась до Глебова свитера. Ой, одни кости. Схватился за живот, склонился, Глеб взялся за живот. Это припаносят так склоняются, когда живот болит в боксе-то в жизни в смысле, разве так? Эдж, удары смертельных. Покрепче, если без сознания падают. А ведь матрос. Кто матрос? не внимательно спросила Зинка. Василий Макарч. Глеб затянулся. И в деревне не бой сражался, и в армии, и на флоте, мужик грамотный. А как в живот бьют, забыл временно. А ты-то откуда знаешь? Ну, я знаю. Глеб тихо сказала Зинка. Чего? Чего ты мне про драки рассказываешь? Мне ж это не интересно. Так, а другое-то чего говорить? Вы всё знаете. Переговорено всё уже. У нас пацаны всё говорят, говорят о чего говорят, и не поймёшь. Ля-ля-бу-бу, разливать? Налить у бабы спрашиваешь. Ну налей, чудной ты. Зинка вздохнула и перехватив Глеба взгляд, поправила юбку. Я это Глеб отвёл глаза. Вам джинсы по работе надо? Мало ли чего надо за 200 покупать? Как эти? Она кивнула в сторону студенческого коровника. Обойдусь. Чего сказать хочу? Глеб замялся. У меня есть одни такие нормальные, мне великие, а вам как раз. Вот ещё у меня и денег нет. Причём деньги? Застрадал Глеб. Мне они не надо. Не надо, Глеб сказал так, чтобы не понять было, к джинсам это относится, к деньгам или к теме другим. Всё равно, пацаны, а ты мут.